Эпилог. На улице разыгралась непогода. Метель грозно храпела и била в в оконце таверны. В камине трещали поленья, но ни они, ни тёплая шкура на плечах не согревали. Покачивая кружкой Эля, мужчина откинулся спиной на каменную стену позади себя и смахнул с бороды пену. «Скажи, берсеркер!» Над столом заговорщицки склонился собеседник, нетерпеливо качнув головой. «Правдивы ли слухи?» «Не брешет народ, почем зря». Мужчина из подлобья взглянул на собеседника и хмыкнул. В кружке закончился Эль. Властно ударив дном сосуда по столу, берсерк нарушил мерное потрескивание поления в огне. Собеседник намек сразу понял и затряс рукой, подзывая прислугу, чтобы в бокал друга налили еще порцию Эля. Когда кружка наполнилась хмелем и белая пена потекла через край, воин сделал щедрый глоток и после ответил. «Не брешут». «Духи, защитники!» — присвистнул собеседник, качнув головой. «Они здесь ни при чём», — хмыкнул Берсерк. «Понимаю, но я о помощи их молю». «Пустое дело. Не они нам помогут. Мы сами в силах всё сделать». «Сотню лет назад не удалось». «То было чуть больше века назад. Нынче времена другие». Отстукивая по столешнице пальцами, собеседник задумчиво хмыкнул. Метель за оконцем разыгралась, забиваясь пушинками снега в щели. В таверне стало темно, но огонь в камине до свечи дарили талику света. Постучав пальцами снова, мужичок напротив понизил голос чуть ли не до шепота. «Опять зловоние расползается от этого тряклятого острова. До нас не доползет. Не привирай, каждому ведомо, что король все элитные отряды берсерков созвал». Воин нахмурился и смахнул с бороды хмельную пену. «Брешут». — выдал он. «Ну — Ну-ну, — протянул собеседник, прижимая к губам давно опустевший кубок. Тишину прорезал стон старых петель. Отворилась тяжелая дверь, и уличная бурга втолкнула в таверну здорового мужика, окутавшегося в меха. Стихли смеха голоса. Массивная дверь от сильного ветра хлопнула гостя позаду, толкая его в помещение. Подрагивая то ли от холода, то ли от страха, мужик затряс косичками на бороде. — Их видели? — в горах у поселения Эсберг. В таверне засуетились, перестал лиц Эль. Напряжение трещало, как поленье в огне. Все собравшиеся онемели. Не выдерживая тишины, берсерк отодвинул от себя кружку с пойлом и опустил руку на древко секиры. Быть того не может. Готов за свое слово вспороть собственное брюхо и кишкой вокруг столба обмотаться. Мужик ударил себя кулаком в грудь. Может такое быть, и я говорю, что так и есть. Полно тебе. Берсерк встал из-за стола и закинул секиру на плечо. «И каковы же они на вид?» — мрачно осведомился он. Мужик взглянул на него со смесью страха и восхищения. «Ледяные, из толстых корочек льда, огромные. Вот видишь, Берсерк!» — неторопливо проговорил из-за стола собеседник. «А ты говорил, мол, брешут, когда ты в последний раз видел великанов!»